Тайна гибели дирижабля Гинденбург. Истории распорядилась так, что гибель лучших немецких, американских и английских дирижаблей пришлась на пору наиболее их популярности. Катастрофы следовали чередой, и сторонники аппаратов тяжелее воздуха пользовались этим. Точнее, промышленники и авиаконструкторы на долгие годы внушили мысль людям, Что взрывоопасный водород и крайне большие размеры дирижаблей, делающие их игрушкой стихии и всяческих случайностей, говорят о том, что они опасны для пассажирских перевозок и должны уступить место авиации, как более надёжной, скоростной, менее прихотливой и более рентабельной. Не подходят дирижабли для войны в воздухе в силу своей уязвимости для огня противника. Последний недостаток и похоронил дирижабли окончательно. От дирижаблей отказались, но их не забыли. Людей особенно потрясла гибель самого надёжного и дорогостоящего пассажирского дирижабля Гинденбург, построенного инженерами на верфях Германии в 1936 году. Это было действительно техническое чудо, гигантский летающий корабль, способный взять на борт 72 пассажира, и со скоростью 140 км в час перенести их в Америку. Его длина равнялась 245 метрам, при наибольшем диаметре 30 метров общий его объем составлял 200 тысяч кубометров. К услугам пассажиров было кафе с небольшой эстрадой и белым роялем, прогулочная палуба и комфортабельные каюты. В каждой каюте на стене висел портрет генерал-фельдмаршала Гинденбурга в парадной форме. После того, как на дирижабле побывал Адольф Гитлер, которому незадолго до этого Гинденбург передал власть, повесили и портреты фюрера. Сохранились уникальные кадры, снятые американским кинооператором, запечатлевшие потрясающую картину гибели Гинденбурга. Их до сей поры исследуют эксперты и криминалисты, пытаясь найти причину, воспламенение водорода и дать ответ на вопрос, что послужило причиной гибели дирижабля — молния или бомба. Гинденбург выполнял свой очередной, 18-й по счету, перелет через Атлантику в Нью-Йорк. 6 мая в Лейкхерсте его ожидали встречающие репортеры, кинооператоры и причальная команда. Но Гинденбург из-за сильного ветра и грозовой погоды — опаздывал почти на десять часов. Впрочем, тридцать шесть пассажиров не жаловались на скуку. Инженер судна Эрнст Лейман, взобравшись на эстраду, под аккомпанемент рояля виртуозно исполнял на губной гармонике народные немецкие и тирольские мелодии. Шеф-повар Майер и кондитер Штеффлер вместе с еще тремя поварами трудились над деликатесами, семь стюартов и и стюардесса маневрировали между столиками, обслуживая пассажиров. Среди пассажиров последнего рейса Гинденбурга был один мясной миллионер, фабрикант из Вены, студент из Сорбонны, три офицера германских ВВС, артист балета с овчаркой, газетчик из Бонна, фотограф из Гамбурга и другие. Команда Гинденбурга была необычно велика, состояла из 36 человек. фирма «Цепелин» готовила экипаж для нового дирижабля ИЗ-130. Командиром корабля был немногословный воздушный «Волк» 45-летний Марк Прус. Примечательно, что фирма перед вылетом Гинденбурга получила анонимное письмо с угрозой отправить дирижабль на тот свет и саботировать его полеты через Атлантику. Дирекция фирмы была не на шутку встревожена. Тогда «Цепелин» В полет отправился сам экономический директор фирмы, инженер Эрнст Лейман, тот самый, который оказался прекрасным музыкантом и любимцем пассажиров. «В этой ситуации я обязан быть с моими парнями», — объявил он свое решение и остался непреклонным. 6 мая, в день Вознесения, показался Нью-Йорк. Чтобы сделать пассажирам приятное, командир корабля Марк Прус целый час кружил над крышами небоскребов, Чем вызвал восторг пассажиров, высыпавших на прогулочную палубу воздушного гиганта. Около 16 часов Гинденбург появился наконец над Лейхерстом. Сюарты занялись уборкой постелей и расстановкой багажа у фалтрепа. Многие пассажиры вооружились биноклями в надежде увидеть родственников и друзей, приехавших их встречать. Однако быстро надвигавшийся грозовой фронт с запада Заставил экипаж принять решение причалить к мачте и не подходить близко к земле. При таком ветре понадобилось бы причальная команда в 200 человек, чтобы удержать цепелин и дать возможность небольшому маневровному паровику, прозванному Рельсовым попугаем, отбуксировать его в ангар. В 18:00 штурман принял радиограмму с земли также с рекомендацией причалить к мачте из-за сильного ветра. На земле более 1000 человек видели, как Гинденбург под звуки бодрого марша на высоте 200 м описывал дугу, чтобы положить нос по ветру. Затем четыре двигателя отработали реверс, и серебристо-серая сигара плавно приблизилась к причальной мачте. На высоте 60 м были выброшены швартовы, и наземная команда завела концы к вспомогательным анкерным мачтам. Спустя 4 минуты после полной швартовки в заднем балланате показалась яркая вспышка, и вслед за ней гигантский огненный гриб взметнулся ввысь. Красавец дирижабль охватило всепожирающее пламя. Пассажир по имени Леонхард Адельт, которого после тридцатилетней разлуки на земле ждал родной брат, так описывал последние драматические секунды. Я и моя жена были на прогулочной палубе и несколько взволнованно смотрели вниз на землю. Внезапно вокруг нас всё стало зловеще и тихим, казалось, будто весь мир затаил дыхание. Не было слышно никаких команд, никаких возгласов. Я видел, что внизу люди вдруг онемели, но не знал почему. Затем я услышал над собой лёгкий хлопок, не громче, чем при открывании бутылки пива. Я взглянул в направлении звука и увидел нежное розовое сияние. Мне стало ясно, что наш корабль горит. Рулевой Хельмут Лау в этот момент находился вместе с другими членами экипажа в заднем отсеке и следил за швартовкой. Взглянув вверх, он обнаружил в газовом баллонате номер 5 яркое пламя. Его сосед-техник Заутер невольно посмотрел туда же и побледнел как мел. Яростный пожар пожирал дирижабль. Он успел выдавить из себя: "Конец, Кельмут, корабль горит". Однако им и ему, тем пассажирам, которые оказались в коридоре, повезло. Через 30 секунд дирижабль задрал нос и ударился о землю. Лао и двое других успели выпрыгнуть. Выпрыгнул и Лианхарт Адальц с женой. Их спасла решительность До земли было 12 метров, и судно уже корчилось в адском пламени. Сорванные с мест стулья и столы забаррикадировали им путь. Леонхард видел, как вокруг в языках пламени стали обнажаться раскалённые металлические части дирижабля и лопавшиеся, как струны, многочисленные расчалки. Он успел крикнуть жене через окно и потащил её по палубе, немного опустившееся корма позволило им прыгнуть с пятиметровой высоты и таким образом отделаться лишь шебубами. За ними успели выпрыгнуть ещё 12 человек. Командир Гинденбурга Марк Прус, инженер Эрнст Лейман и другие члены экипажа, находившиеся в носовой рубке, были на своих рабочих местах, пока их не поглотило пламя. Восемь человек погибли от удушья, поскольку от большой температуры горения водорода Кислород был поглощен. Офицер-радист Шпек умер от ожогов. Двенадцать членов экипажа и тринадцать пассажиров были извлечены из-под искореженных стрингеров и шпангоутов мертвыми. И все же каким-то чудом шестидесяти одному человеку удалось спастись. Американское министерство, отвечающее за гражданское воздушное сообщение, немедленно создало комиссию, для расследования обстоятельств происшествия, в которую вошли доктор Экенер и генеральный конструктор Гинденбурга доктор Дюр, а также профессор Дикман, как ведущий специалист по атмосферному электричеству. Возникло несколько версий гибели Гинденбурга на заводах Цепелина в Аффридрехсхафене и исследовательской станции беспроводного телеграфа и атмосферного электричества в Греффельфинге. Были воссозданы физические условия в момент причаливания Гинденбурга настолько точно, насколько это было возможно. Исследования проводили параллельно, после чего результаты их сравнили. Прежде всего, исследовался вопрос о возможности воспламенения водорода в балонетах от коронного разряда огней светового эльма, которые бывают при приближении грозового фронта. И надо сказать, Экспериментатором из Гриффельфинга это удалось. В опубликованных выводах комиссии в частности говорилось: после выброса якорных канатов в поверхность внешней оболочки дирижабля из-за малой электропроводности покрытия оказалась менее заземлённой, чем каркас. При быстрых изменениях атмосферного поля, которое как раз наблюдается в описанном случае, Создаётся разность потенциалов между точками на внешней поверхности оболочки дирижабля и металлическим каркасом. В воздухе могут возникать локальные поля статического электричества с напряжением во много тысяч вольт, что может вызвать искровой разряд с последующим воспламенением водородно-воздушной смеси. Последний и ныне здравствующий член комиссии, старший штабной инженер ВВС Фридрих Гофман высказывается вполне определённо. По части гибели Гинденбурга у меня нет сомнений, что тогда произошёл несчастный случай. Этот дирижабль был первым с наружным покрытием, окрашенным нитроцеллюлозным лаком, а предыдущие 118 Цепелинов покрывались составом на основе масляного лака, который поглощал воду и становился электропроводным, тогда как нитролак эмалит Тысячи раз лучший изолятор способен накапливать на своей поверхности статическое электричество, что в свою очередь может породить искровой разряд. Эта подкреплённая физическими опытами версия, однако, имела много оппонентов, среди которых был и лучший знаток опубликованных и утопённых фактов аварий и катастроф в воздухе, самые безаварийные командир цепелина ИЗ 127 доктор Гуго Эккенер вместе со оставшимися в живых членами экипажа он придерживался взгляда, что это мог быть только саботаж. Он неоднократно выступал в печати со своими заявлениями о причинах гибели Гинденбурга и остался при своей точке зрения вплоть до самой смерти на 86-м году жизни в 1954 году. Дело в том, Что в составе экипажа на борту Гинденбурга находился антифашист Эрих Шпель, ненавидивший Гитлера. Он-то по его мнению и по соображениям полиции и устроил диверсию. Комиссия, расследовавшая причины катастрофы Гинденбурга, установила, что само причаливание выполнялось в полном соответствии с действующими на то время инструкциями. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара Действительно могла быть электрическая искра, тем более что во время полёта вахтинными инженерами была замечена утечка водорода. Это создало положительный диферент, для устранения которого по внутренней связи была дана команда шести членам команды перейти в носовой отсек. При выполнении крутого разворота могла лопнуть расчалка, сильно хлестнуть по корпусу и повредить баланет. Такие случаи уже были. Образовавшаяся при этом газовая смесь становится взрывоопасной, и её не трудно воспламенить не только электрическим разрядом, но и выхлопными газами от двигателей, даже выстрелом из ружья. Интересно, что некоторые американские газеты утверждали, что Гинденбург поджёг фермер из окрестностей Лейк-Херста, у которого иззарёва авиационных моторов перестали нестись куры. Озлобленный фермер Якоба зарядил свой Биуксфлинт и прямо со двора своей фермы всадил в пролетающий дирижабль несколько зарядов. Комиссия проверила и эту версию, и оказалось, что опыт Первой мировой войны свидетельствовал, что из охотничьего ружья Цепелин можно пробить, но не поджечь. Сделать это можно было воспламеняющим, трассирующим зарядом, но никто такого выстрела не видел. К тому же фермер, как оказалось, только угрожал, но не стрелял. Криминальная полиция Германии, а также гестапо, по указанию фюрера, также произвело расследование, придав ему политическую огласку. Они утверждали, что Гинденбург был уничтожен взрывом мины с часовым механизмом, установленный на дне баллонета номер 4 членом экипажа летающего символа германской нации своеобразного генера. технического чуда. Мина должна была взорваться после причаливания и после того, как пассажиры оставят дирижабль. Но Гинденбург сделал лишний круг, и часовой механизм сработал. Сам Шпель выпрыгнул из горящего дирижабля, но вскоре от полученных многочисленных ожогов скончался в американском госпитале. Генри Гимблер поспешил обвинить коммунистов в преднамеренной диверсии. но подкрепить свое заявление сколь-нибудь вескими доказательствами не смог. Досталось и американцам. Их обвинили в том, что они не дали немцам для Гинденбурга ни горючей гелий, которым немецкие специалисты намеревались заменить водород, и который был обещан американскими промышленниками. Впрочем, американцы не скрывали, что из-за надвигающейся угрозы войны в Европе гелий стал стратегическим товаром, И наполнять им немецкие цеппелины было бы весьма легкомысленным шагом. Гибель Гинденбурга в Леккерсте напомнила американским конгрессменам о недавней гибели прекрасных гелиевых военных дирижаблей Акрон и Монон, у которых оказался весьма короткий век. Первый погиб во время урагана в апреле 1933 года, второй в феврале 1935 года дважды президент США Франклин Рузвельт обращался в конгресс с просьбой продолжить финансирование новейших проектов дирижаблей, способных переносить до 9 бомбардировщиков. С помощью этих дирижаблей американцы хотели положить конец превосходству немцев в данной области. Последующее событие нападение японцев на Пёрл-Харбор Позволили военным специалистам бросить упрёк конгрессу. Дирижабли береговой охраны, по их мнению, не позволили бы незаметно подойти к кораблям. Реакция была молниеносной. Деньги были отпущены, и фирма Гудиер начала выпускать до 20 дирижаблей в месяц. Правда, небольших по объёму, которые многие годы несли дозорную службу у берегов США.